Зима, глава двадцатая. Настойчивый стук в окно отвлек мое внимание от напутствий пастора Браерда, й к о т о р ы й наставлял сына и р е б е к к у Денфорд любить, почитать и слушаться друг друга, пока смерть не разлучит их. Стук становился все громче. Казалось, в с т е к л а бьется огромная муха. Я поплотнее закуталась в шаль, представляя, как шершавые ножки насекомого трутся друг от друга, сгибаются и разгибаются. Да что это такое? Голос Джуда Абрамса разнесся по залу, прерывая церемонию. Ребекка, стоявшая у алтаря, резко повернулась к нему. Если не обращать внимания на горящий гневом взгляд, она выглядела прекрасно, как никогда. Летиция Браерт подарила будущей невесте отрез ткани из своего запаса роскошных м а т е р и й привезенных из города. Бледно-голубые клеточки подчеркивали нежность кожи Ребекки. Но она скроила платье с завышенной талией, что было давно не в моде, и выбрала длинную кисейную вуаль, чтобы замаскировать небольшой животик. Как ни странно, ее уловка похоже сработала. Никто в городе не начал шептаться о необычно короткой п о м о л в к е Ребекка словно повзрослела за одну ночь. Я с трудом узнавала свою лучшую подругу, стоящую перед нами женщине, бывшую лучшую подругу, судя по тому, как она старательно не смотрела мне в глаза. Пастор Брайерт нахмурился, когда его перебили, но повернул голову к окну, наконец тоже заметив звук. Можешь, можешь поцеловать невесту, запинаясь про и з н е сон. Жених поспешно чмокнул невесту в губы, и на этом церемония завершилась. Мы с Мэри и Сэди встали со всеми вместе и захлопали в ладоши, когда Саймон с Ребеккой зашагали по проходу, крепко держась за руки. с э м э л ь п р е д п о ч е л остаться дома, сославшись на усталость, но, полагаю, дело было в разбитом сердце. Саймон широко улыбался. Я никогда е щ е не видела его таким счастливым. Уголки губ Ребекки были приподняты, но это выглядело до того неестественно, что улыбка больше напоминала маску. Саймон галантно открыл перед невестой двери храма и жестом пригласил е е выйти первой. На улице было пасмурно. Ребекка застыла на пороге. Град! воскликнула она, оборачиваясь назад к остальным прихожанам. Вот откуда взялся этот стук, град! В декабре? спросил п а с т о р о задачно на хмурив брови. потолпе пробежал ропот, и несколько человек подошли к открытой двери, чтобы тоже выглянуть на улицу. Ветер снаружи поменял направление, заревел, и в ц е р к о в ь полетели льдинки, пугающе увесистые, они громко застучали по полу. И правда. сказал Кельвин Берман, подбирая одну из них. Ледяной шарик странного голубоватого оттенка оказался размером почти с его ладонь. Град! Закройте двери, закройте двери! закричала Ребекка, когда ей в плечо попал кусок льда. Саймон и Кельвин вместе налегли на створки, преодолевая сопротивление внезапно г о п о р ы в а ветра, и в это мгновение прямо над нами прогремел гром. Яростный грохот заставил всех вздрогнуть. Седи вскрикнула, а младенец Виссаров в нескольких рядах от нас расплакался. Простите, всхлипнула Седи, прижимаясь к моему боку. Ничего страшного, успокоила я, приобняв сестренку. Мы все знали, как она боится грома и молний. Я никогда бы не подумала, что грозы потревожат нас уже после того, как лег снег. Пастор б р а е р т посмотрел на сумрак за окном и поднял руку, чтобы снова привлечь к себе внимание прихожан. После церемонии бракосочетания мы с семьей собирались устроить небольшой праздник в доме собрания, но полагаю, безопаснее будет переждать грозу здесь. э й м о с МакЛири встал рядом с пастором у окна, опираясь на трость. В последнее время он слишком тяжело дышал, каждый вдох заканчивался влажным хрипом, который иногда переходил в изматывающие приступы кашля. Сядь, Эймас, сядь. Принялась увещевать Марта его жена, мягко увлекая с т а р е й ш и н у обратно к скамье. Тебе нужно отдохнуть, ты сегодня п е р е н а п р я г с я Я заметила, как м а т и а Сдоцанни Леланд Шефер, сидевшие через проход от нас, о б м е н я л и с ь встревоженными взглядами. с т а р е й ш и н у назначали из членов семьи основателей. Их накидки переходили от отца к сыну, но Джебеда я погиб, и теперь некому будет занять место Эймоса. Если этот кашель его добьет, придется собрать совет, чтобы назначить нового с т а р е й ш и н у Выбирать будут всего из трех семей: Берманы, л а т е т а н ы и мы. Поскольку папа отсутствует, я вздрогнула, представив Сэмюэля в черных одеждах старейшины. Тадеус Макком, один из фермеров, живших возле Северной Гряды, подошел к старейшинам. Он взволнованно потирал руки и стискивал зубы. Садеус приветствовал его Леланд жестом, останавливая Матиаса, который что-то говорил. Ты, кажется, встревожен? Нужна наша помощь? Ветер снаружи усилился, встряхнув двери, и дети, игравшие рядом, захихикали от страха и восторга одновременно. Я, эм, я не хотел упоминать об этом сегодня, не на свадьбе и у ж тем более не в церкви, но раз уж мы все тут застряли. Матиас махнул рукой, показывая фермеру, чтобы скорее переходил к делу. Я хочу сообщить э, о происшествии. п р о и с ш е с т в и и Повторил Матиас. О случае вандализма. Как мне кажется. Кажется. Я просто т а д е о с о б л и з н у л губы. Никогда не видел ничего подобного. Не знаю толком, как это назвать. Продолжай. После того, как соседняя ферма поразила гниль, я решил посеять озимую пшеницу. Она быстро прорастает, а весной уже даст урожай. Я знаю, зимой будет непросто, так что мне хотелось на что-нибудь надеяться. Он помедлил, п о ч в с т в всклокоченную светлую бороду, и и она начала расти очень быстро, пожалуй, даже Слишком быстро. Слишком быстро? Повторила я. Рассказ увлек меня и я забыла, что мне неположено этого слышать. Разве ты не знаешь, что подслушивать чужие разговоры неприлично? Матиас скрестил руки на груди, бросив на меня укоризненный взгляд. Простите, я случайно услышала. Тадеус безразлично махнул рукой. А зима я пшеница до снегопадов должна вырастать всего вот настолько, понимаете? Он показал пальцами высоту в несколько дюймов, но эти колосья, они уже по пояс, точнее, были. Фермер сглотнул, заметив, что многие вокруг тоже начали прислушиваться к разговору. Пшеница стала желтеть, как будто вот-вот можно будет собирать урожай, а колосья, я за всю свою жизнь таких больших не видел. И на стеблях их было не по одному, а по два, три и даже четыре. Я подумал, что случилось чудо. Это помогло бы городу пережить зиму. Я хотел собрать урожай, и намолоть муки, всем в Эмити Фоллс хватило бы. Но сегодня утром его голос оборвался. Эдмунд л а т е т о н наклонился ближе, завороженный рассказом. Что случилось утром? В полголоса спросил он. почти вся пшеница исчезла, колосьев не осталось. Ее кто-то собрал? вскинул брови Леланд. Фермер покачал головой. Целые участки поля кто-то разровнял, прямо вот так. Он повел рукой. В последнее время у нас странная погода. Заметил Матиас, бросив взгляд на г р а д по-прежнему с т у ч а в ш и й в окно. Может. Ветер? Нет, нет, сэр, возразил Тадеус. Поле выкосило не ровной полосой, а узорами. Он в смятении скривил губы. В п ш е н и ц ы как будто картинки. В толпе пробежал беспокойный шепот. Сплошной орнамент из кругов по всему полю, как будто смерч несколько раз отрывался от земли и снова опускался. Их там сотни. Эдмунд встревоженно нахмурил брови. А какого ты говоришь размера? Не очень большого, по шесть-восемь футов в ширину каждый. Я знаю, как они появились. в з д о х н у л Эдмунд. Саймон с Ребеккой тоже подошли поближе и остановились в проходе. Ребекка потянулась рукой к животу, но во время остановилась и присела на свободную скамью. Саймон прислонился к спинке сиденья. В каком смысле, л а т е т о н Пару дней назад я не до считался некоторых материалов, пропало несколько досок и мотков веревки. Я тогда просто выбросил это из головы и подумал, что ну, кому-то понадобилось немного дерева, заплатят потом, когда деньги будут. Продан сидевшая рядом недовольно фыркнула. Все знали, как фанатично она вела учет семейных средств. И вот теперь я задумался. Может, это дети решили похулиганить? Мы все точно марионетки на веревочках повернули головы к мальчишкам игравшим возле дверей церкви. Не представляю, как дети могли устроить такое. Покачал головой Тадеус. Это не так уж трудно, перебил его Эдмунд. Вбиваешь колышек в землю и привязываешь мула. Доска крепится за мулом. Два человека встают на ее края и хватаются за у п р я ж А дальше достаточно хлопнуть м у л а по крупу и пусть бежит. Тодеусо шарашенно уставился на него. Зачем бы кто-то стал это делать? И это сейчас, когда у нас совсем истощились запасы? Я проверил поломанную пшеницу. Она вся погублена, колосья ободраны, зерна рассыпаны. Нос дрюматиаса и начали раздуваться. Лучше подумаем, кто это мог сделать. Ты в последнее время ни с кем не ссорился, Маком. Уверен, что никто не пытается тебе отомстить. Нет, никто. А жена не ссорилась или дети? Тадеус окинул взглядом церковь, словно ища, на кого бы свалить вину. Нет, что-то никто в голову не приходит. А мне да. Цокнул языком Леланд. Чужаки Эзра с сыном. Я что-то их сегодня не вижу. Что, если они отсыпаются после того, как всю ночь занимались вредительством? Матиас Хмуро взглянул на второго старейшина. Да что ты такое говоришь? Это же Эзра Даунинг, напомнила н а с т а л ь н ы м Он из нашего города, родом из семьи основателей. Вряд ли можно назвать его чужаком. Леланд поджал губы. Я никогда в жизни не видела, чтобы старейшины так открыто расходились во мнениях. Он исчез, когда ему было сколько? Пятнадцать? Даже до собрания еще не дорос, а теперь вдруг вернулся. Что мы о них вообще знаем? Несколько горожан оглянулись на наш ряд, перенося на нас свое неодобрение. Сэди покрепче прижалась ко мне. Я думаю, взгляд серых глаз Мати соскользнул поверх наших голов, рассфокусированный, словно устремленный куда-то в далекое будущее. Он страшно ошибался насчет того, что волки исчезли. С этим спорить не стану, но это мог сделать любой из нас. Леланту прямо помотал головой. Думаю, их следует изгнать из города. От них лучше держаться подальше. Изгнать? Пастор Браэрт, сидевший где-то на дальнем ряду, поднялся. У нас уже много лет не было повода кого-то изгонять, даже десятилетий. Это же ради нашей общей безопасности. настаивал Леланд. Безопасности, фыркнул б р а е р т Уверен, какую бы опасность не представляли для нас эти два человека, мы в состоянии с ними справиться. В городе-то их два, согласился Леланд. Но мы не знаем, сколько еще других прячется в лесу в ожидании сигнала. В лесу столько месяцев, это просто нелепо. Эйма споднялся, опираясь на Марту. Его колени хрустнули. Принимая во внимание все странные события, я полагаю, что нужно соблюдать осторожность. Не хочу разбрасываться обвинениями, но Леланд прав. С тех пор, как мы в последний раз видели Эзру Даунинга, прошло много лет. Мы не знаем, каким человеком он вырос. Разумнее будет не терять бдительность. Он осторожно улыбнулся и окинул взглядом прихожан. Мы переживем все беды, как принято в Эмит Фолс, вместе. Его слова прозвучали сильно, явно призванные объединить и успокоить горожан. Но едва он договорил, его с к р у т и л новый приступ ужасного кашля, з а с т а в и в ш и й старика рухнуть обратно на скамью. Доктор! закричала Марта. Доктор Эмброуз! она о б в е л а ряды испуганным взглядом. Где он? Руденслатетон шагнул а вперед. Чуть раньше я видела, как он пошел навестить Кору Шефер. Я слышала, что она свалилась с ужасной лихорадкой. Пастор б р а й е р т продолжал осторожно наблюдать за происходящим, наклонившись к Грену Фаулеру и серьезно что-то на шептывая. Марта беспомощно посмотрела по сторонам. Мы не можем. э й м о с не может здесь оставаться. Ему нужно домой. Ее взгляд упал на Матиаса. Помогите нам, пожалуйста. Это, пожалуйста, такое робкое и жалобное, наконец заставило старейшин перейти к действиям. Они аккуратно подняли э й м о с а со скамьи и повели из церкви, прикрывая его от града своими плащами. Переживем все беды вместе. п р е з р и т е л ь н о пробормотал Браер. й Если бы мы и впрямь друг друга поддерживали, прошло уже много месяцев с тех пор, как начались странные события, и никаких чужаков тогда не было. В Эмити Фолл завела с ь тьма, которую невозможно объяснить присутствием чужаков. Он прав, кивнул Элайджа Виссер. Еще в июле кто-то вытащил косы у меня из сарая. И расставил по огороду моей жены как пугала. Он вздрогнул от воспоминания. Этих людей тогда здесь не было. Как вы это объясните? С этим городом что-то не так с тех самых пор, как начал Грен, переводя взгляд на тот ряд, где сидела Рабекка со своей новой свекровью. с тех пор как Сайрус сам себя угробил. Мой отец не сам себя угробил, бросила Рабекка. Раньше я не замечала в ней такого внутреннего стержня. Его убили, повесили на городской площади, а весь город смотрел и радовался. п р и п о м и н а е т е Она в упор посмотрела на него, сверкая глазами. Грен утер рот рукой, пряча неловкость. О, не важно. С тех пор все и не ладится. Смерть моего отца лишь вскрыла уродливую изнанку этого городишки. Здесь у всех руки в крови. И так было задолго до папы этого дурацкого пожара. Соседи ссорятся, все дерутся, бранятся и мелочно мстят. Мы улыбаемся друг другу, желаем Божьего благословения, но г о т о в а биться об заклад во всей длани господней, не найдется семьи, которая бы не ненавидела другую семью. И вы все это знаете. Не обращая внимания на бурю за окном, р е б е к к а выскочила на улицу, хлопнув дверью церкви. Ее слова повисли в воздухе, словно эхо. Уж слишком точно она попала в цель. Ну что ж, помедлив, сказал к е л ь в и н Берман. Его голос звучал так тихо, что я с трудом расслышала. Я так не думаю, но учитывая все, что произошло за этот год, я понимаю, почему Денфорт и так н а с т р о е н ы Пастор откашлялся. Но она больше не Денфорд, она перешла в семейство б р а е р Пять минут назад парировал Кельвин. п о ц е р к в и побежали ш е п о т к и Летиция накрыла руку мужа своей. Полагаю, нам следует пойти за Ребеккой, убедиться, что с ней все хорошо. Правда, Саймон? Жених кивнул, хотя явно не спешил выскакивать под град. Ты права, милая. Пастор Брайерд встал, готовясь уйти. Да благословит вас всех Господь. Он осекся. Слова Ребекки еще звенели у нас в ушах. Пастор поспешно покинул церковь, не дав никому возможности ответить.